Глава 20. Иранский царь царей. С 1975 по 1978 годы я часто посещал Иран. Иногда я ездил из Латинской Америки или Индонезии в Тегеран и обратно. Шахан-Шах, царь царей, официальный титул шаха, представлял собой совершенно особый случай, с которым нам еще не доводилось сталкиваться. Иран был богат нефтью и, как Саудовская Аравия, не нуждался в кредитах для финансирования своих амбициозных проектов. Однако Иран существенно отличался от Саудовской Аравии в том, что его обширное население, преимущественно ближневосточное и мусульманское, не принадлежало к арабскому миру. К тому же они были шиитами, а не суннитами, Большинство иранских женщин не покрывали лица. Более того, страна имела историю политических беспорядков, внутренних и в отношениях со своими соседями. Поэтому мы выбрали другой подход. Вашингтон и бизнес-сообщество объединили силы, вознамерившись превратить шаха в символ прогресса. Мы предприняли колоссальные усилия, чтобы показать миру, чего может достичь сильный демократический соратник корпоративных и политических интересов Соединенных Штатов. И не важно, что титул у него явно не демократический, и что к власти он пришел в результате тайной операции Центрального разведывательного управления, в ходе которой был свергнут демократически избранный премьер. А Вашингтон и его европейские партнеры решили представить правительство Шаха в виде Альтернативы Ираку, Ливии, Китаю, Корее и другим странам, где набирали силу антиамериканские настроения. СВИДушах был прогрессивным другом бедных и обездоленных. В 1963 году он торжественно приступил к осуществлению своей белой революции, которая предполагала обширную программу социально-экономических реформ. В то же время Иран создал одну из самых мощных армий на мусульманском Ближнем Востоке. Мэйн участвовала в проектах, охвативших почти всю страну, от туристических районов вдоль Каспийского моря на севере до тайных военных объектов у Урмузского пролива на юге. Наша работа была направлена на строительство электрических систем для обеспечения военного промышленного и коммерческого роста, помимо солидной прибыли Мэйн и другим американским компаниям. Со стороны Иран казался безупречным примером христианско-мусульманского сотрудничества. Однако я вскоре узнал, что за внешней безмытяжностью скрывается глубочайшее презрение. Однажды поздним вечером 1977 года Я вернулся в свой гостиничный номер и обнаружил записку под дверью. К моему удивлению, она была подписана человеком по имени Ямин. Я не был с ним знаком лично, но на правительственном брифинге его назвали радикальным революционером. В записке он приглашал меня встретиться с ним в указанном ресторане. Однако ниже значилось предупреждение Я должен прийти только в том случае, если мне интересно взглянуть на ту сторону Ирана, которую большинство людей моего положения не знают. Такси высадило меня перед крошечными воротами в высокой стене, настолько высокой, что мне не видно было здание за ней. Иранка пригласила меня войти и повела по коридору, освещенному масляными лампами с изысканным орнаментом висевшими на низком потолке. Стены были украшены мозаикой из полудрагоценных камней и перламутра. Ресторан освещали высокие белые свечи на изящных бронзовых люстрах. Высокий мужчина с длинными черными волосами, одетый в темно-синий костюм, явно шитый на заказ, подошел и пожал мне руку. Он представился Ямином, и его акцент выдавал британское образование, он ничем не походил на радикального революционера. Мы прошли мимо нескольких столиков, где мирно ужинали пары к закрытой нише. Ямин заверил меня, что здесь нас никто не станет послушивать. У меня сложилось впечатление, что этот ресторан предназначен специально для тайных встреч. И наша встреча, скорее всего, была единственной, не романтической в тот вечер. В ходе этой беседы стало очевидно, что Ямин считает меня просто-напросто экономическим консультантом, без каких-либо скрытых мотивов. Он объяснил, что выбрал меня потому, что я работал волонтером в Корпусе мира. И, как ему доложили, я использую любую возможность, чтобы познакомиться с его страной и ее жителями. «Вы так молоды по сравнению с большинством представителей вашей профессии», — сказал он. «Вы проявляете искренний интерес к нашей истории и актуальным проблемам страны. Вы — наша надежда». Ямин спросил, известно ли мне о проекте «Цветущая пустыня». Шах считает, что наши пустыни некогда представляли собой плодородные долины и густые леса. По крайней мере, так он утверждает. Во время правления Александра Великого, согласно этой теории, многочисленные армии прошлись по нашим землям с миллионами коз и овец. Животные уничтожили всю траву и другую растительность. Это привело к засухе, и в конце концов весь регион превратился в пустыню. А теперь, как говорит Шах, надо высадить миллионы деревьев. И тогда сразу же вернутся дожди, и пустыня снова зацветет. «Конечно, придется потратить на это сотни миллионов долларов», — он снисходительно улыбнулся. «Такие компании, как ваша, неплохо зарабатывают». «Как я понимаю, вы не верите в эту теорию?» «Пустыня наш символ. Ее озеленение — вопрос не только сельскохозяйственного значения». Несколько официантов подошли к нам, неся подносы с красиво сервированными иранскими блюдами. «Разрешите задать вам вопрос, мистер Перкинс? Что уничтожило культуру коренных народов Соединенных Штатов Америки? Индейцев?» Я ответил, что факторов было много, включая алчность и более совершенное оружие. «Да, это тоже». Но разве главная проблема заключалась не в уничтожении экологии? Затем он стал рассуждать о том, что, когда уничтожили леса и животных, таких как бизоны, а людей переселили в резервации, рухнули сами основы культуры. «Видите ли, здесь происходит то же самое», — сказал он. «Проект «Цветущая пустыни грозит ничем иным, как уничтожением нашей сущности». «Разве мы можем это допустить?» Я сказал ему, что, насколько я понимаю, идею этого проекта предложил его народ. Он ответил циничным смехом, добавив, что идея была внушена шаху моим правительством, чьей марионеткой он является. «Настоящий перс никогда бы не допустил ничего подобного». И он прочитал мне целую лекцию о тесной связи между его народом бедуинами и пустыней. Он подчеркнул, что многие горожане ездят отдыхать в пустыню. Они ставят шатры на всю семью. «Мы, и мой народ, часть пустыни. Люди, которыми Шах якобы правит своей железной рукой, не просто из пустыни. Мы и есть пустыня». Он рассказал мне о своем личном опыте жизни в пустыне. Когда вечер подошел к концу, он проводил меня до такси, ожидавшего снаружи. Он опять отметил мой молодой возраст и мою открытость, и что раз я занимаю такую должность, это дает ему надежду на будущее. «Я был очень рад побеседовать с вами. Он все не выпускал мою руку. Я хотел бы попросить вас еще об одном одолжении». Поверьте, в моих словах нет ни капли легкомыслия. Я делаю это только потому, что после сегодняшнего разговора уверен, вам это будет полезно. Вы многое почерпнете для себя. Я хотел бы представить вас, своему дорогому другу, человеку, который расскажет вам много интересного о нашем царе-царей. Возможно, встреча с ним поразит вас, но уверяю... Вы не потратите время зря.